Чудеса природы. Здесь, собственно, следовало бы за уроком географии устроить урок естествознания, но естествознанием в мусее занимались мало. Аристотель был отцом зоологии, его ученик Феофраст — отцом ботаники и минералогии, но продолжателей у них не было, были только популяризаторы. А популяризация делалась обычными приемами. Выхватывалось случайное, но необычное и яркое. Терялось важное, но менее занимательное. Вместо книг о природе получались книги о чудесах природы. Только по ним и знакомились с миром любознательные читатели. И вот что они могли там прочитать. Зверь-мортихор водится в Индии. Он шерстью красен, телом как лев, но лицо у него человеческое. Только зубы растут в три ряда и острые, как у собаки. Хвост у него длинный, а на хвосте растут острые жало как у скорпиона. Каждая длиной в четыре ладони, а толщиной в тростниковый стебель. Он их мечет хвостом, как стрелы, и они одним уколом убивают всех людей и зверей, кроме лишь слона. Бегает Мортихор быстрей оленя, а ревет, как труба. Этого зверя видел Ктесий, греческий врач персидского царя Артаксеркса, на которого ходили десять тысяч греков. Ящер хамелеон замечателен не только тем, что меняет цвет. Если хамелеон сидит в траве, а над ним пролетает ястреб, то ястреб падает мертвым. Если жечь на дубовых дровах хамелеонову голову, а на глиняном черепке печень, то можно вызвать бурю. Если левую хамелеонову ногу жечь стравкою, тоже называемой хамелеоновой, а пепел закатать в глиняный шарик и положить в деревянный сосуд, то несущий этот сосуд станет невидимым. У слона ноги толстые, поэтому он не умеет ни ложиться, ни вставать, а спит, прислонясь к дереву. Чтобы поймать слона, эфиопы подпиливают дерево, упавшего добивают, и у туши его живут целой деревней, пока не съедят. Лось. Такой зверь, что когда на него охотишься, то поймать или убить его нипочем нельзя, а можно только случайно, когда охотишься на другого зверя. Египетские лягушки и собаки очень умные. Лягушка, если на нее нападает змея, хватает поперек рта длинный прутик, и с таким прутиком змея не может ее проглотить. А собаки пьют из нила только на бегу, своротив голову на сторону, потому что иначе их тут же схватит крокодил. На острове Сардиния растет трава. Кто ее поест, тот умирает от приступов неодолимого хохота. До сих пор в языке осталось выражение «смех». Сардонический смех. Настоящая краска киноварь получается только из смеси крови умирающего индийского слона и раздавленного им дракона. Всякая другая киноварь — подделка. Драконов камень бесцветный, прозрачный и такой твердый, что не поддается обработке, а добывается он из мозга дракона. Причем дракон непременно должен быть жив, иначе камень от огорчения мутнеет. Дракона подстерегают сонным, окуривают цепенящим зельем и вырезают камень. Пемза холодит и сушит. Когда пьяницы пьют в запуске, то они, чтобы больше выпить, сперва принимают порошок пемзы, но этим они подвергают себя смертельной опасности, если не напьются до потери сознания. В персидских сузах летом стоит такая жара, что ящерицы перебегая улицу умирают от солнечного удара, а зерна, просыпанные на солнце пёке, подпрыгивают, как на сковороде. В Южной Аравии столько благовоний, что ими топят костры, а когда арабы от этого запаха дуреют, то приходит в себя, нюхая вонючую земляную смолу, асфальт. В Эфиопии есть квадратное озеро. Вода в нём цветом и запахом, как красное вино, и кто её напьётся, с тем будет припадок, и он начнёт сам себя обвинять в таких грехах, о которых давно позабыл. Фракийцы отмечают каждый свой счастливый день белым камешком, а несчастный — черным. И после смерти человека подсчитывают, был покойник счастлив или нет. Неразумные, — замечает один писатель, — разве не бывает так, что счастье одного дня бывает причиной несчастья многих лет, а не счастье, причиной счастья?